Двенадцатая глава перед моим камином стоит новый предмет меблировки кресло немыслимого цвета я встал уже в пять утра оделся и уселся в кресло вчера на это не было времени я очень устал и сразу лег спать в полдень я устал уже и от кресла и встал чтобы слегка отдохнуть позднее я пошел в люксембургский сад на свой якобы обед Парижская осень засвидетельствовала саду свое почтение, деревья засыпали листьями извилистые тропинки, а на небе ветер гонялся за быстро плывущими облаками. Навстречу мне идет ребенок с гувернанткой и наклоняется, чтобы поднять кусочек гравия. — Не прикасайся! — кричит гувернантка. Она вытирает ему руку и дает шлепка. — Со мной это вроде бы тоже когда-то было. Солнце еще греет, многие сидят в саду и принимают солнечные ванны. Дни становятся все короче, а вечера прохладнее. На авеню обсерватуар есть две маленькие узкие полоски зелени. Сады-обсерватории. Они выглядят как продолжение Люксембургского сада, но только с отдельной оградой. Они и закрываются позднее, и любовные парочки чаще посещают их в душные летние вечера. Если женщина чувствует себя одиноко, она просто приходит в один из этих маленьких садов и садится под деревья, чтобы взглянуть на звездное небо. Долго сидеть одной ей не приходится. Но лето уже прошло. Холодные осенние вечера убивают любовь и мух. Здесь прогуливается и прозаическая публика, рабочие, гувернантки или пенсионеры. Фармацевтический факультет Сорбонны находится тоже здесь. Студенты и студентки носятся по аллеям или садятся и листают свои книги. Это тихий, отгородившийся квартал. С обеих сторон на зеленую листву двух садиков уставились вечно закрытые окна фешенебельных домов. В каждом садике, по две аллеи. Между аллеями тянется окаймленная цветами полоска газона со статуей на каждом конце. Вдоль аллей есть деревья и кресло. Можно опуститься в кресло, чтобы вдохнуть немного романтики, подшевеляющейся от ветра листвой, или наблюдать за бегущими облаками и порхающими голубями. На одной из сторон от люксембургского сада видно здание Сената, на другой, на фоне серого неба, вырисовывается купол обсерватории. Я люблю здесь прогуливаться и воображаю себя владельцем майората, медленно шагающим, заложив руки за спину, по аллеям под шуршание листьев на деревьях. Господин граф, вы оборонили тысячу франков. Оставьте их, мой дорогой. Их подметут вместе с листьями. И тут со мной происходит нечто чрезвычайное. С внутренней стороны аллеи в первом садике сидит молодая девушка лицом к газону. Она что-то читает и делает выписки. Определенно студентка. Когда я прохожу мимо нее, она поднимает голову и смотрит на меня. Это та молодая девушка, которую я уже встречал в этом саду, В тот раз пожилая женщина показывала ей роман. Чудесное совпадение. В этом городе живут почти четыре миллиона человек. Дважды встретить одного и того же — это чудо. К тому же она сидит вовсе не на бесплатной скамейке. Она должно быть из верхней десятки тысяч. Я поворачиваюсь и останавливаюсь перед деревом, которое к ней ближе всего. Она взглядывает на меня и улыбается. Я принимаю внезапное решение. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, месье. Она ответила на мое приветствие. Она закрыла глаза и ответила мне так, я клянусь, так сердечно, как будто мы давно знакомы. Даже немного улыбалась при этом. Бонжур, мсье!» «Кстати, я тоже приветствовал ее как абсолютный джентльмен. Один из моих предков был большой шишкой при дворе короля Матяша. Надо бы продолжить начатое, но она больше не смотрит в мою сторону. Она продолжает читать. А я всего-навсего стою и жду». Спустя какое-то время молодая девушка снова поднимает взгляд и ждет. Я оборачиваюсь. Может, кто-то стоит позади меня, кому предназначена ее улыбка? Там никого нет. Наверняка прочитала что-то, над чем не могла не рассмеяться. Если она еще раз мне улыбнется, я подойду к ней. Но она больше не смотрит. Я, не спеша, пройдусь мимо нее. Сейчас так и так никого нет поблизости. Когда я поравнялся с ней, она подняла взгляд от книги, слабая улыбка появляется на ее лице. С дрожащими коленями я подхожу к ней и спрашиваю и хрипло. — Что вы читаете, мадемуазель? — Книгу, — говорит она, нисколько не удивляясь. — Роман. — Угу. — Интересно. — Очень. — Могу я сесть к вам? Ну, — если угодно. — Ну, конечно, студентка. Я вел себя корректно. Один из моих предков... Э... — А что вы там пишете? Делаете заметки? — О, нет. Скучно все время читать. Когда появляется мысль, я ее записываю для себя. — Можно прочитать? — Вы очень любопытны. — Нет, вам нельзя. — Скажите, почему вы заговорили со мной? — Почему вы мне ответили? Она смеется. Боже милостивый, вот рядом со мной сидит живая женщина. Она говорит со мной и смеется. Ее синие глаза прекрасны, волосы волнистые и белокуры, как будто немножко грустна, ну так, по крайней мере, мне кажется. А на книгу тоже нельзя взглянуть? Пожалуйста. У нее красивые белые руки с узкими ухоженными пальцами. Да это же стихи! да. Перед этим вы говорили, что читаете роман. Да, я так говорила. Очень может быть. Вы часто приходите в сад? Да, довольно часто. Вы студентка? Нет. Где-нибудь служите? Да что же это? Разве мы в суде? Господин следователь, мне 19 лет... Блондинка, глаза голубые, подбородок нормальный, я живу у родителей, единственный и избалованный ребенок, встаю в одиннадцать часов, завтракаю в постели, я люблю Поле Валери и Розамунд Жерар, свирели. Очень хорошая книга. Зачем вы, собственно, заговорили со мной? Я очень скучал. Это неправда. Тогда не знаю почему. Вы француз? Нет. Кто же? Венгр. а А что вы делаете в Париже? Я в учебной командировке. О! Что же вы изучаете? Ну, в основном жизнь. Милые занятия. Как вам нравится Париж? Очень. Парижанки милы? Этого я не знаю. Это неправда. Могу я тоже спросить вас о чем-нибудь? Пожалуйста. Как вас зовут? Отгадайте-ка. Жермен? Нет. Ивон? Нет. Жильбер? Нет. Я помогу вам. Это двойное имя. Мари-Луис? Нет. Анклер. Прекрасное имя. Мне оно тоже нравится. А как ваше имя? Надеюсь, не Жорж? Нет. Слава богу, я не люблю это имя. Она размышляет недолго, неожиданно поворачивает ко мне лицо и совсем тихо спрашивает. — Сколько вам лет? — Двадцать. — Нет, двадцать шесть. Но годы войны не считаются. Я, собственно, еще совсем не жив. А сколько мне, как вы думаете? Перед этим она сказала, что ей девятнадцать. Она уже забыла про это? — Восемнадцать. — Бог мой, — говорит она с сияющими глазами, — честно, абсолютно честно. — Вы поклялись бы в этом? — Да, я римско-католической веры. К сожалению, мне больше восемнадцать. Девятнадцать. Больше? Как это? Раньше она говорила, что девятнадцать. Двадцать Она задумывается ненадолго. Да, теперь достаточно. То есть как раз столько. Но раньше вы сказали девятнадцать. Не может быть. Эта женщина лжет и сама больше всех удивляется. Но что это меняет? Она женщина, и этим все сказано. Она очень просто одета, но я не слишком разбираюсь. Возможно, это и есть самый последний шик. Во всяком случае, очень неброский. Фигура у нее очень красивая, она стремительно поворачивается ко мне, словно заметив, что я ее разглядываю, мне пора домой. Почему так внезапно? Я ей не нравлюсь? Могу я вас проводить? Ничего не значит, если я ей и не нравлюсь. Нет. — говорит она после короткого раздумья. — Могу я вас видеть завтра? — Если вы действительно хотите этого. — Я так хочу этого! Я очень одинок. Секунду она смотрит на меня испытующе. — Завтра я тоже приду в сад, — говорит она тихо. — В это же время? — Да. — До свидания, мсье. — До свидания, мадемуазель. Она согласилась очень быстро. Разумеется, я никогда в жизни больше не увижу ее. Таковы они эти, француженки. Они охотно идут на знакомство из любопытства. Они ужасно милые и сердечные, а потом вы их никогда больше не видите. Я смотрю ей вслед, ее стройная фигура исчезает за деревьями. Позволит приличная девушка заговорить с собой в саду? Вряд ли. Правда, Камиль де Мулен? С Люсиль тоже познакомился таким образом. Но я не Камиль Демулен, и она не Люсиль. А все равно. Я ведь не увижу ее больше.